Левая и правая выдрали установку из пола и вместе с кусками цемента, налипшим к основанию портала, закинули диковинный агрегат себе на спину. Туда же запрыгнули черти, зашумели крылья. Горыныч спешил. Он чувствовал себя ответственным за пропажу детей и теперь старался изо всех сил. «Я предлагаю подкоп...» «Угу, флаг тебе в руки!» — хмыкнул олешка осторожно ощупывая шишку на лбу. «Я вот, хоть и альпинист, непрофессиональный, правда. Так увлекался одно время, но все равно пас. Зинданы знаешь, как делает Глубокую яму в глине выроют». Водичкой стены заполируют до зеркального блеска. Потом дров на дно накидают и подожгут. И вверх не вылезешь скользко, и корку не продолбишь без инструмента специального. Мурзик не поверил. Минут десять он усердно шкрябался в углу, затем обиженно мяукнул, сел на хвост и уставился на Молоткова. Я тебя нанял, чтоб ты спас детей. Хм, оригинальные у тебя методы найма, фыркнул Олешка. Один детенок царской породы, между прочим, продолжил наезжать Мурзик, игнорируя реплику нерадивого Наймида. Второй, кстати, тоже без тебя знаю. «Эх, веревку бы сюда с кошкой!» Тоскливо пробормотал Олежка, глядя на звезды, мерцающие сквозь решетку, высоко вверху. «Кошка у нас есть?» Осторожно подала голос агрессивная арестантка из своего угла. «На, приложи!» В руки Олежки ткнулась сковородка. «Говорят, помогает». «Да как тебя зовут-то? Терминатор в юбке!» Поинтересовался Молотков. «Жасмин?» «Красивое имя, прямо как жену. Алладдина». «В честь нее и назвали. Мой папа долго у него стажира...» «Чего?» «Знакомый у него был». Торопливо поправилась Жасмин. «Аладдином «А-а-а!» А меня Олежкой, э Олегом зовут. Будем знакомы? — Будем, — согласилась Жасмин. — Значит, нам только веревки не хватает? — Веревка есть, — оживился Мурзик. — В мешке короткая, небось, много туда не влезет. Засомневался Молотков, но содержимое рюкзака все же решил исследовать а вдруг что полезное найдется на веревку рука наткнулась сразу вернее на ее конец лейтенант запустил руку поглубже и выдернул обратно кусается зараза удивился он высасывая из пальц кровь чего ты туда носовал там много чего есть не отвлекайся тащи тащу К удивлению лейтенанта, веревка оказалась неимоверной длины. Он ее тянул, тянул, а она все не кончалась. — Мешочек-то непростой, — пробормотал он. — Как она туда влезла? Обычная безразмерная котомка нетерпеливо заёрзала в своем углу Жасмин. — Ты не отвлекайся. Веревка есть, кошка есть. Что дальше? — Ну, дальше веревку к кошке привязать и закинуть ее вверх. — Кошку или веревку? — потребовала уточнение Жасмин. — Кошку и веревку. В голове плавал туман. Агрессивная девица благословила лейтенанта здорово. — Она там за что-нибудь цепляется. Продолжил он разъяснение, трепыхаясь в своем углу, и лестница готова. — Так чего мы ждем? Судя по шорохам, пленница покинула свою половину Зиндана и начала действовать. — Настань, яконт конд! — Мурзик. — Не дергайся, вайме — Тяжелее шага? — Разуй глаза, не шаг, я кот! Забился в истерике Баюн. — Неужели не видишь? — Не вижу. Ты мне поможешь или нет? Сердито шикнула девица на Олежку. — О чем речь? — поспешно согласился лейтенант. Отбрыкивающегося всеми четырьмя лапами Баюна поволокли к центру Зиндана. — Гляди, как крыльями махают, — удивилась Жасмин. — Может, и впрямь долетит? — У меня лапы. — Зато их четыре. Обязательно долетишь. — Запускаем на счет три, — предложил Молотков. — Идет. Раз, два, три. Первые полметра полет протекал успешно и в нужном направлении. Как только вектор скорости сменился, обслуживающий персонал самопальной пусковой установки на ручном приводе шарахнулся в разные стороны. Приземление было шумным. — Мы его не угробили? — испугался лейтенант. Мурзик сердито заворочался и зашипел. — Может, еще раз попробуем? — неуверенно спросила Жасмин. Шипение сразу прекратилось и что-то зашуршало. Похоже, Баюн пытался забиться в самый дальний угол от греха подальше. — С ума сошла, он же тяжелый. И что на меня нашло, дурака? — Ну, давай найдем чего-нибудь полегче. — Да где тут что найдешь? — Не найду, — зловеще прошипел Мурзик из своего угла. Вот только развяжите, я вам все найду. Ты хоть что-нибудь видишь, Жасмин? Чуть-чуть. А я нифига. Тогда не мешайся, сама развяжу. Не дергайся, скотина. Это не узел. А что? Ну, уберите ее. Ты там поосторожней, Жасмин. Животные редко говорят. «Уй-юй!» Узел Жасмин все же нашла. Мурзик дал пару кругов по зиндану, Фыркнул и рванул к мешку. Оттуда раздался писк. «Что это?» — замерла Жасмин. «Сейчас узнаешь!» — злорадно пропыхтел Баюн. «Ты, главное, веревку крепче держи. Держишь и держу». — Ну, тогда на, привязывай. Отвизга Жасмин заложила уши. Ультразвуковая волна буквально размазала Мурзика с лейтенантом по стенам. Сверху загремела решетка. — Что это было? — спросил Олежка, как только к нему вернулся слух. — Мышь, у меня их здесь целый полк. Резерв главного командования, так сказать. — А Жасмин где? — Не знаю. И знать не хочу. И тебе забыть советую. Все зло от баб. — Где Жасмин? — до свинтила уже. Тебя, что ли, лопоухом отжидаться будет? — Куда? — М-да. Все-таки здорово на тебя... Сковородка я благословила. — Там же стража! — ужаснулся олешка Она так визжала. — Эй, Жасмин! — заорал лейтенант, не соображая, что делать. — Ты там поосторожней, охрану не разбуди. — Я ее придавила случайно. Донесся до них виноватый шепот сверху. — Решеткой! Вроде дышат, пока. — Нифига себе! — фыркнул Мурзик. — Не удрала. Веревку не потеряла? — Нет, я ее уже закрепила. М, -м, м молодец. Ну, а ты чего расселся? Бери мешок. Лейтенант потряс своей, все еще туго соображающей головой, И закинул безразмерную котомку на спину. — Нагнись. — Зачем? — Нагнись, говорю. Олежка послушно нагнулся и чуть не грохнулся на пол. «Уй, — Уй, ё-моё, слазь! Кот попытался свернуться к клубочкам на мешке, но, решив, что это неудобно, просто сел на него без затей на хвост как-то непокошачьи хрюкнув. Дурной, о тебе забочусь, альпинист ты паршивый. А у меня опыт, дай бог каждому. Бывало на самую верхушку дуба мухой, так что в случае чего обращайся. Всегда советом помогу. Лезь.